Ковалькада, забывшая об осторожность Кощеея, резко двинула наобгон. Видя такое дело, Елисеев приказал подхлестнуть коней и тоже рванул вперёд. У самого моста, да перелезши его корети, выскочил Алёша, снеся по дороге щит с надписью Таможня. Ложади встали на дыбы, и дабы не попасть под их копыта, витязю пришлось резко под них нырнуть. "Жамс дать назад", проревел откуда-то сверху усиленный мегафоном голос дракона. "Гвойстолуча стоят", попросил Алексей из-под кареты, перегородивший въезд на мост. "Стоять!" немедленно среагировал Йоха. "И ты тоже стой", рявкнул он Елисею, выскочившему из кареты с обнажённым мечом в руках. Царевич на всякий случай замер. Опомнившись о Кощее, тоже начал тормозить. К месту конфликта спешили гигантские летучие мыши. Из подкрета выпал слегка помятый и очень сердитый Алексей. Так разберёмся попонятиям, мрачно изрёк он. Ой! -и -и тихонько завыла Яга. отчатываясь от монитора, что будет? Ей достаточно было одного взгляда на ратибора, чтобы понять, кто к ним пожаловал. А тут ещё кощей. Поменьше надо было думать, рявкнул дракон, бесполково тыркаясь по всем углам операторной. Кто тебя за язык тянул? Не знал бы, сынок, про твоего полюбовничка, а? черкаг вдерит магией он же бог найти его надо осенила дегу где там наше дяечка ведьма содрала с головы алую косынку шурша кожанки и нос к своей привычной одежде сваленной в углу и баська сичан замочён успокоил якот прилаживая лазерный прицел с инфракрасной оптикой снайперской винтовки. Дурак, где ейцо? В моём доме попрошу не выражаться, нервно пыхнул огнём дракон. Амаджи надо всех. Донзам «Да пристал, когда Любовьно погладил зарубки на прикладе. Ну, родная, не подводий. Цель, конечно, не престижная, это тебе не мышь. И уо ты. Чудня заплакала яга. Один бессмертный, а другой брат его родющий, единоутробный. Так с какого начинания, поудем, потребовало уточнения бабка. Скольщеня или его иного братана? Алёжки, это брат, сказала сила ведьма. Который из них мальчу, ту да перите его. Нажать на курок, вошедший в раш киллер не успел. Удар хвоста помнившегося дракона подбросил его вверх, где он и завис под потолком, вместе с оптическим прицелом в зубах. "Тебя куда бдить поставили?" прорывил Йога, яростно топча останки снайперской винтовки ногами. "Вшаны пидем!" испуганно мяукнул Вальска. Вот-то иди. Нрявкнув взбешённый дракон, отправляет взорвавшегося киллера на рыбочие места мощным магическим посылом. Магический шквал пронёсся над Калиновым мостом, заставив Кощея дать по тормозам окончательно. Он воспринял это как намёк, понял, что зарвался и смирился. Камене Алёша сердито откнул в сторону скромного олигарха, сложенными вдвое нунчаками. Удивлённо посмотрел на оружие ниндзя, пытаясь сообразить из каких тайников его извёлёк. Поджесал затылок, потом грудь, сквозь запелённую тельняшку и начал разбираться по понятиям. Ваш регистрационный номер, потребовал он. усминевшего к лицу кощеея, не обращая внимания на его подобострастную улыбку. Это 30.908 телевизор бессмертной славы. А вы купленное целое счастье для подвота у трудового народа. Всё, что нажито нечеей, э... непосильным трудом, в глазах у кощеея заблестели слёзы. Если с девчами и Нарушаем гражданин, бесцеремонно прорвал его Алёша. Через мою таможню ещё 30.907 не проходил. Юноша повернулся в сторону Елисея, спокойно вкладывающего в ножны меч. Царевич молча поднял над головой пластиковый прямоугольник: 30.907. Пройдём, товарищ. подходил юный аферист под локоток бессмертного злодея Куда? всполошился Кощей. Мне на ристалище надо. Мне без предтесся никак. Пока к вашим повозкам. А там посмотрим. Э меня тут на Михалена действует, лебетал по дороге на смерть перепуганный Кощей. А вас случайно не Алексеем зовут? Случайно? Нет, специально, да. Ой, вас-то не надо. Возле ковал кощей. Я ведь здесь не просто так, а по рекомендации. Чижи. Выравато оглянувшись, кощей замахал руками, предлагая Лёше нагнуться пониже, и как только он это сделал, таинственно прошептал на ухо: "Вам привет от папы Карло". А, это другое дело. Серьёзный товарищ. Ладно, попробую уладить. Жди, здесь, и не дёргайся. Отвечаешь за него головой. Потряс Алёша пальцем переднусом соловья разбойника, сдавая ему с рук на руки скромного олигарха. Поправив на голове акербабленную повязку, Оферист с тревым шагом направился к Елисею улаживать конфликт. "Нарушаем, гражданин", строго сообщил он Царевичу. "Ваши права", дыхнули в трубочку. Алёша вытащил нунчаки. "В какую?" захлопал глазами Елисей, глядя на соединённые цепочкой палочки. "М-да, сублякса". Кажется, это не истой оперы, сморщил нос юный авантюрист и начал по новой. Нарушаем, гражданин. А что именно? еле шепрёл любопытный взгляд снунчаков на странный наряд начальника таможни. Как что? Целую кучу пунктов: превышение скорости, наезд на сотрудника таможенной службы, да ещё и при исполнении. А за наезд надо отвечать. Ну, такие мелочи, как нанесение материального ущерба. Юноша поднял валяющийся в пыли щит с надписью Таможня. Можно в расчёт не брать. Больше, чем на мешок золота не тянет. А вот моральный ущерб это серьёзно. Держит подвот минимум. Где ты эту свою хитрую физиономию выел? Задумчиво тряхнул капной волос царевич. Слушай, внезапно осенило его. Тебе имя Алёна. Ничего не говорит? Ничего? А мне твой фейс тоже кого-то напоминает, тряхнул несуществующим ирокезом Алёша. На Напомнился, огладил чисто выбритую голову и рассердился. но даже наличие общих знакомых, которых у нас к счастью нет, не спасёт тебя от виры в виде девяти, нет, восьми, при условии, что товарищ юноша кивнул в сторону кощея. Пройдёт первым конспирация на высоте. Одобрительно кивнул Елисей и весело улыбнулся. Но я-то знаю, Тот скрывается под ликом прекрасной принцессы Вионы. Царевич Заговорщицкий подмигнул авантюристу. "Как там тебя по батяшке-то?" насторожился Алексей. "Ну, если кое-кто стал Вионной, то почему бы кому-то не стать простым воином Ортибором? Ты сколько с него слупить хочешь?" пришёл царевич к делу, кивая на Кощея. Подвод 10, рискнул признаться Алёша, приистельно глядя на странного клиента. 20% мне, и я ж не воздеру больше спорим. Ты случаем Моне не родственник? насторожился Алёша. Какому Моне? Шмунку? Мы ещё Юдавидовичу даже не слышал о таком. Слава богу, Значит так, жёстко сказал авантюрист. Таможня это моя корова, и доить её буду я. Стоять здесь и не рыпаться.